Глава 15. Впереди начал вырастать из оранжевой выжженной земли высокий забор из бетонных плит, выкрашенный в белый цвет. Поверху густо пропущена колючая проволока и, как заметил сразу, электрический ток высокой мощности. Из специальных гнёзд поверху торчат тупые стволы крупнокалиберных пулемётов. На тот случай, если нападающие прибудут на защищённых автомобилях, две скрытые видеокамеры высокого разрешения тщательно смотрели на нас. Прежде чем голос из динамика на воротах произнес: "Прошу вас, мистер Лавронов". Ворота тяжело раздвинулись на роликах, настоящие стальные плиты, способные без ущерба выдержать прямой выстрел из противотанковых ракет. За воротами на расстоянии в две сотни метров, за тщательно уложенными зелеными газонами, начинаются дома, идеально чистые, словно только что выстроенные, хотя по документации им десятки лет. Но, как вижу, Подновляются, перестраиваются, улучшаются. Буры, народ очень деятельный, в свое время сумели нанести в торжщемся английским войсках ряд поражений. Чтобы победить отважных африканеров, Англия впервые в истории придумала концентрационные лагеря, а поселение Буров сжигало дотла, убивая там всех, кто сопротивлялся переселению в концлагеря, где их тоже убивали чуть позже. Шофер сказал не весело. Вот так мы и жили с момента выхода Манделы на свободу. Почему не уехали? спросил я с сочувствием. Зачем жить за колючей проволокой, стреляя во всех, кто пытается перелезть через стену? он сказал с болью. Это наша земля, наши предки её открыли и заселили. Здесь никто раньше не жил. Вы считаете Европу гигантской, но знаете, сколько Европы поместится на африканском континенте? Представляю, ответил я мирно. даже из палинской России там поместится дважды. Ну вот. А кто придумал термин чёрная Африка и лозунг, что Африка должна принадлежать неграм? Вся Африка это значит и Египет, и Тунис, и Алжир тоже изгнать? Я любовался идеально ровным газоном. Немецкая пунктуальность и тщательность чувствуются во всём, начиная от безукоризненного асфальта до пышных цветов у крыльца каждого коттеджа. Автомобиль подкатил и остановился на выложенной плиткой стоянке для машин вблизи роскошного, даже по штатовским меркам, двухэтажного дома, хотя уже знаю, что все сделано руками самих же колонистов. Протестантская этика требует работать больше и лучше, так как именно этого от людей ждет Творец, который создал для них планету и велел самим за нее следить и ухаживать. Православные, да и немалая часть католиков, что от работы отлынивают всеми путями, по этому поводу езвят. Протестант страшится, не перевыполнит дневную норму, словно за это его не возьмут в рай. Ингрид сказала непререкаемо: «Я подожду в машине». Я хотел уехать, напомнил водитель. Езжай, велела она. Я подберу что-нибудь из брошенных. Выбравшись из автомобиля, я сразу ощутил аромат дико винных цветов, что выращиваются с трудом и требуют постоянного ухода, но для африканеров, живущих в постоянной опасности нападения. И это похоже не кажется особенно трудным. Из дома вышел высокий седой человек. Даже не представляю, сколько ему лет. Хотя да, это же Ганс Майтюз. Ему девяносто два. Работал в нескольких исследовательских институтах США, повсюду оставаясь верным соратнику Маронхольда. Он взглянул на меня с живейшим интересом. Мистер Лавронов? Я знаком с вашими работами в нейрофизиологии, а в последний вообще прорыв. Я ответил пальченым. Спасибо. Рад, что мои труды знают даже здесь. Он сделал широкий жест в сторону распахнутых дверей в дом. Прошу вас, мистер Ранхольд, ждёт вас. Да-да, проходите сразу в гостиную. Но позвольте сперва показать, где у нас туалетная комната. Уже на выходе из туалетной комнаты меня тихонько перехватила молоденькая медсестра. Доктор Лавронов, прошелестела она почти неслышным голосом. Доктор Ранхольд готов воспринять, но он очень слаб. Так что не больше 5 минут, прошу вас. Да-да, заверил я. Это не займёт и 5 минут. Сердце моё сжалось, когда увидел Ранхольда в инвалидном кресле, плет наброшен на колени. Сам он исхудал до невозможности. Лицо жёлтое, покрытое глубокими морщинами, кожа обвисла, выказывая, что совсем недавно пролегала к телу достаточно плотно. Я поклонился. Мистер Ранхольд. Взгляд его оставался ясным и острым. Мистер Лавронов, Ответил он слабым голосом. Мы все знакомы с вашими блестящими работами. Ох, сказал я. Польщён. Честно говоря, не ожидал, что меня будут узнавать. Прошу вас, проговорил он, чуточку растягивая слова. Садитесь ближе с этой стороны. Я теперь слышу только правым ухом. Да, я понимаю, почему вы здесь. Не ещё оправдания, но в самом деле вовсе не хотел гибели всего негретянского населения. Расчёт был на то, что вирус поразит местных в Кейптауне, а также ту часть ЮАР, где больше всего банд, с которыми не могут справиться даже правительственные войска, после чего мутирует и станет безвредным. Вы же сами генетик, знаете, создать устойчивый вирус очень сложно, почти невозможно. Я кивнул. Да, иначе ещё в древние времена истребили бы человечество. Вот-вот, сказал он. Я рассчитывал, что вирус потеряет силу уже через 2-3 дня. В любом случае он бы не вышел за территорию ЮАР. Вам не повезло, сказал я с сочувствием. Вирус в самом деле мутировал, но его мутация как раз закрепила эту смертоносность при смене поколений. Вирус уже совсем другой, но убивает всё так же. Евгений, доктор Анхольд, когда я узнал, сказал он, что вирус не слабеет и уже вышел за пределы ЮАР, а потом попал даже в Европу. Я не покончил с собой, не из-за чувства вины. Хотел дождаться кого-то из вас и рассказать, что это свойство неизменяемости можно использовать, к примеру, для очистки воды. Почти вся Африка и Ближний Восток остро нуждаются в питьевой воде. Не нужно буксировать из Антарктиды айсберги. Достаточно поместить этот видоизменённый вирус, такое сделать легко, в резервуар с морской водой, и та через 10 минут станет чистейшей питьевой. А на дно выпадет чистейшая морская соль, согласился я. Вы правы. Модифицировать вирус для этой цели не трудно, хоть и затратно. Главное, чтобы через пять секунд жизни не превратиться в нечто совершенно бесполезное, живущее своей жизнью. Вам это удалось, доктор. Он возразил: "Это получилось совершенно случайно. Многие открытия делались случайно, напомнил я. Но слава доставалась тем, кто их получил. Ваше имя войдет в историю". как величайшего злодея, но и благодетеля. Я уже вижу, где этот устойчивый вирус можно применить, помимо опреснения воды или очищения урановой руды. Вот-вот, сказал он с надеждой. У меня в нижнем левом ящике стола несколько флешек. Одна поцарапанная с иероглифом на чёрной стороне. Там всё о вирусе Белая Африка. Я спросил быстро. И полная последовательность фаз? Он прошептал: "Да. Я пытался. но не успел. Вы сможете в сегменте К40 ввести изменения. Я их в отдельном файле. И тогда дыхание его прервалось. Я видел, как ему трудно говорить, но смолчал, догадываясь: "Ну пусть скажет сам, это важно". Через минуту он прошептал с усилием: "Вирус можно модифицировать так, что он в распылённой в атмосфере защитит ген, ответственный за разницу в расах. А если его взломают, тот же сам закроет бреши и предотвратит, я проговорил. И никто не сможет создать генетическое оружие? Да, ответил он. В современных условиях нет, а в далёкое будущее, надеюсь, будет к нам благосклоннее. Будущее ответит за себя само, произнёс я. А я представляю сейчас, как нестранно, сегодняшний день в котором место гуманизму больше, чем рациональности. Потому кто создал вирус Белая Африка, так и останется неизвестным, а вот кто модифицировал его в вирус Защитник, узнает весь мир. Он посмотрел на меня неверующими глазами. Но это же неправильно. Только Бог прав, ответил я. А мы толкуем то в одну сторону, то в другую. Вы же убедились, как многое зависит от поступков одного человека. Он прошептал: "Спасибо". Я поднялся. "Прощайте, доктор". Он закрыл глаза. Я вышел. Медсестра стоит ко мне спиной в коридоре и два услышала мои шаги, обернулась. В глазах страх. "Что с ним?" Я сдвинул плечами. "Вы знаете, что с ним? Это уже не четвёртая стадия. Это последняя". "Но он..." сказала она и запнулась. Я кивнул. "Несколько дней у него есть". Пусть это будут спокойные дни, больше обезболивающего. Я вышел, чувствовал ее выпрашающий взгляд, но не стал копаться, что она знает и насколько много. Некоторые вещи пусть остаются не раскрытыми. Мы все пока что пятикантропы, но скоро этот мир кончится, как любая не раскрытость человеческих поступков. Сингуляры смогут увидеть, что человек делал и даже думал в его прошлой жизни до сингуляра, какие преступления совершил. А какие только замыслы. Но кому-то ерунда будет интересна. Перед кафе Ingrid чуть задержалась, припарковала автомобиль, а я вошёл и сел за первый попавшийся свободный стол. В первое время, помню, было интересно вот так рассматривать людей в кафешке или в баре, мгновенно собирая о них всю информацию, начиная от медицинской карты родителей, пребывания в яслях, детском саду, школе, поведения в обществе, награды и поощрения. Приводы в полицию, премии, бонусы, сомнительные сделки, семейный статус, отзывы на работах, характеристики открытые и внутрикорпоративные, каждый как на ладони, и кем бы ни прикидывался перед окружающими, моментально вижу, что из себя представляет на самом деле. Сегодня это доступно только мне, а завтра станет обыденностью для всех, а это значит нынешний мир рухнет безвозвратно. А каким будет? Ингрид появилась весёлая и оживлённая жизнь в мире налаживается. Тело, напротив, появилась официантка с папкой меню в руках, взглянула на Ингрид, на меня, папку положила передо мной. Ингрид усмехнулась: "Ничего не замечаешь?" Я посмотрел вслед официантке. "Что? Натуралка, разведена, детей нет, не законченное высшее, небольшие проблемы с печенью, начальный сколиоз." Она прервала: "Я не об этом. А о чем?" Она произнесла лениво. Уже второй день меню кладут перед тобой. Не понял? А, -а, -а" сказал я. Ну это понятно. Женщину чуют только у кого кошелёк толще. У кого толще, тот и мужчина. Её нос попытался сморщиться в гармошку, но не получилось, только крылья пару раз хищно дрогнули. Всё-то понимаешь, мимикрон. Ешь быстрее. Мещерский будет у себя через 20 минут. Мы справились с бутербродами и кофе за 7 минут. А еще через пять уже докладывали Мишерскому, как и что сейчас в ЮАР и почему мир никогда не будет таким, каким был вчера или даже сегодня утром. В разгар доклада вошел Бандаренко, бросил на стол начальству пару распечатанных листков. Мишерский поинтересовался, что это. Бандаренко бросил косой взгляд в мою сторону. Непонятки, товарищ полковник. Пришло сообщение от военной разведки Пентагона. Там один доложил, что был схвачен на границе с Катаром. Его повезли трое в военный лагерь боевиков. С ними поехала и одна женщина. По дороге застрелила обоих охранников и шофёра. Его освободила от наручников, велела садиться за руль и гнать на север. Там сейчас правительственные войска. Когда он спросил, кого должен благодарить за спасение, она ответила загадочно: "Профессора Лавронова". Мещерский сдвинул плечами, поднял от бумаг взгляд на меня. "Вряд ли имело в виду вас, профессор, хотя фамилия редкая". Жгучие брюнетка, спросил я, но с прозрачными, как горная вода, глазами, бандаренко сказал виновато. Это всё, что было передано. А нам, потому что фамилия Лавронов встречается только у русских. Мещерский поинтересовался с подтекстом: "Профессор, что вы о ней знаете?" Я пробормотал: "Да так, случайная встреча, повизались пару раз. Надо было время скоротать. Ничего личного. Она из ирландской армии. Бондаренко смотрел на меня с огромным уважением. Профессор, а здесь, наверное, деньгами берёте?